Глава четвертая Рамул швырнул меня внутрь темного, пропахшего навозом помещения, как мешок с картошкой. Я с трудом удержалась на ногах, чуть не упав в грязную жижу. Коза с козленком, испуганный грохотом, жалобно блеяли, прижавшись друг к другу в дальнем углу. Куры, оглушительно закудахтов, в рассыпную кинулись по закуткам забиваясь в самые темные щели. Задыхаясь от ярости, Рамул обвел взглядом грязное помещение. Под ноги ему со скрежетом откатилось ведро. Схватив его, он с силой бросил его в мою сторону. Оно с глухим стуком ударилось о стену в паре сантиметров от моей головы. Я вздрогнула, прижавшись спиной к шершавым доскам. «Тот еще и не чищено, прорычал он, надвигаясь на меня. «Сейчас я тебе покажу, что значит мужу перечить!» Я съежилась, закрывая лицо руками, ожидая удара. Но вдруг в гвалт, царящий вокруг, ворвался крик Итона: «Батька, батька, там дед Жирар идет!» Мальчишка влетел в сарай, резко останавливаясь в дверях. На его бледном лице горели огромные темные глаза, наполненные испугом. Он метнул взгляд на меня, потом на Рамула, И торопливо выпалил. Зовет тебя! Слышь, бать! Рамул, сплюнув под ноги, выругался сквозь зубы. Черт бы побрал старого хрыча! Снова плюнул и ткнул в мою сторону пальцем. Чтоб тут все блестело, поняла? Иначе в этом дерьме утоплю. Меня пробрало до костей от его слов и взгляда, полного пьяной злости. Ответа жду! Поняла. «Козы, куры, навоз!» — перечислил он. «И не растягивай удовольствие!» Он развернулся и, тяжело ступая, направился к выходу. Поравнявшись с сыном, схватил его за ухо и потащил за собой. «Ай-яй, батька, за что?» — запречитал Итан. «Сколько раз говорил, не лезь, а! Думаешь, я не вижу, как ты мачху защищаешь? За дурака меня держишь?» Дверь с грохотом захлопнулась, оставив меня в полумраке сарая. Я опустилась на колени, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Обида и отчаяние сдавили горло. Перед глазами все еще стояло перекошенное от злобы лицо мужа и забившийся под стол Мэтти, съёжившийся от страха. Слезы жгли кожу, смешиваясь с грязью на руках. Я подняла взгляд на узкую щель под крышей, сквозь которую пробивался слабый луч солнца. Его на секунду перекрыла юркая тень, и мое внимание переключилось на нее. По балке пробежал полосатый кот. Ловко перепрыгнув с одной доски на другую, он быстро очутился внизу и, крадучись, приблизился ко мне. Я вытерла слезы тыльной стороной ладони и протянула к нему руку. Он тут же ткнулся мокрым носом, а затем лбом, требуя ласки. Нужно было встать. Нужно было сделать то, что приказал Рамул. «Прости, усатик, в другой раз». С трудом поднявшись на ноги, я огляделась. Сарай был в ужасном состоянии. Сено в вперемешку с козьим и куриным пометом, повсюду летали куриные перья, запах стоял невыносимый. Я взяла в руки вилы, прислоненные к синяку, и, собрав всю волю в кулак, начала убирать. Каждое движение отдавалось болью в теле, но я не останавливалась. Работа помогала отвлечься от обиды, от страха за свое будущее и от переживаний за детей. Полосатый кот устроился на сене и наблюдал за мной с высоты своей лежанки. За мыслями о том, как мне жить дальше, я не заметила, как выполнила все, что требовалось кроме дойки козы. Этого я совсем не умела. Стало немного чище, запах чуть слабее. Козы перестали жаться в углу, а куры спокойно клевали зерно. Я наполнила поилки водой, из стоявшей в углу бочки, и насыпала корм. Окинула взглядом преобразившийся сарай, задержалась на все еще валяющемся ведре, подняла его и растерянно посмотрела на козу. Ну, надо хотя бы попытаться. Вздохнув, я двинулась к скотине, неуверенно протягивая руку. Она настороженно покосилась на меня, переминаясь с ноги на ногу. Я присела на корточки рядом, стараясь говорить ласково, чтобы успокоить больше себя, наверное, нежели ее. Ну, чего ты боишься, глупенькая? Я же не обижу. Надо тебя подоить, а я и не знаю как. Коза все еще нервно дергала хвостом. Я попыталась вспомнить, когда Или корову в детстве, но память подводила. Помнила только, что нужно сжать сосок и потянуть вниз. Сделала несколько неуклюжих попыток, но коза дернулась и отошла в сторону. Ну вот, вздохнула я, ничего у меня не получается. Тут раздался скрип и в приоткрытую дверь просунулась вихрастая голова Итона. «Ты чего тут застряла? Батька, взбелениться, если еще долго тут сидеть будешь!» Мое самообладание держалось на тонюсенькой ниточке. Еще один упрёк — тычок или окрик, и я зареву белугой, вот честное слово. Резко выпрямившись, я протянула мальчику ведро. «Подай козу». «Чего?» «Козу, — говорю, — подай». Ты же умеешь? Он растерянно похлопал глазами, затем протиснулся внутрь сарая, почесал затылок. Знаешь же, что умею. Чего вопросы глупые задавать? Я непроизвольно перевела взгляд на его алеющее правое ухо. Жалость кольнула в самое сердце. Так не должно продолжаться. Нужно что-то делать. Сбежать? Дети не оставят отца. Да и куда я пойду? У меня никого и ничего нет. Ни родни, ни друзей, ни знаний об этом мире. «Сильно он тебя?» — тихо спросила, подходя ближе. «Да нет, это ничего совсем». Он растер пылающее ухо. «А коль меня не воспитывать, я ж совсем от рук отобьюсь». Слова эти вряд ли принадлежали ему. «И ты его обленилась совсем», — вдруг резко добавил Итан. Грубо отобрал у меня ведро и двинулся к козе. «Мурку подоить ей сложно. Ты гляди, какая цаца!» Я прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. Затем медленный выдох. Найти выход. «Немедленно найти выход, иначе долго я тут не протяну!» Итан ловко подставил ведро и начал быстро доить козу. Струйки молока звонко били по дну. Пока он доил, я рассматривала его худенькую фигурку — запачканную грязью рубашку, спутанные волосы. Сколько ему пришлось пережить? Сколько раз он становился свидетелем пьяных выходок отца? Сколько синяков скрывается под этой одеждой? Я наблюдала за ним, и в голове зрел план. Надо уехать. Но не одной. Забрать детей, начать новую жизнь. Как? Куда? Эти вопросы пока оставались без ответов, Ведь мальчишки, сыновья Рамула, не могла же я их похитить. Да и касательно себя, не была уверена, что запросто могу скрыться от него. Закончив дойку, Итан встал и молча двинулся к выходу. Молока от козы было немного, примерно на баночку 700 грамм. Мы вместе вышли из сарая и направились к дому. Заходить внутрь мне жуть как не хотелось, но нужно было увидеть Мэтти, убедиться, что он в порядке. Не успели мы дойти до порога, как вдруг со стороны забора послышались крики. «Лорка! беда! Беда Стряслась!» Я замерла как вкопанная, не сразу соображая, что лорка — это я. Итан ткнул меня локтем и кивнул на бегущую по тропе бабку. Она размахивала руками и голосила на всю округу. «Рамул, касатик убился!» Меня волной ледяной окатило. «Не насмерть, славы боженьке! Хватило же у мамы и мужа Рару его подсинькой на крышу звать!» «Какая крыша? Какой Жерар?» «Дед Жерар, сосед наш!» пробормотал Итан, медленно ставя ведро с молоком на порог. «А это Люсинда, лекарка она!» Он выглядел растерянным и даже не обратил внимания на мою амнезию. Бабка подошла ближе, хватая воздух ртом. «Да как же ж! Крыша хлева! Полезли они туда вдвоем. чего там чинить. Ну, Рамул и навернулся. Жират-то старый, только и смог что позвать на помощь. Лежит той то возле хлева. Мы его поднять не можем. Как назло, никого по домам, все на пашне. А мне помощь нужна». Не помню, как я добежала до хлева. Видела только мелькающие перед глазами спину Итана и юбку бабки Люсинды. Рамул лежал на земле, неестественно вывернув ногу. Лицо было бледным, на лбу виднелась ссадина. Рядом охал дед Жерар, держась за правую руку. «Живой?» — спросила я, опускаясь на колени рядом с мужем. «Дышит, дышит!» — отозвался Жерар. «Только вот нога! Кажись, сломал!» Рамул был в отключке и ничего сказать не мог. Я попыталась нащупать пульс на его шее. Бился слабо, но ровно. Нужно было что-то делать. Но что? В голове была пустота. Я понятия не имела, как оказывать первую помощь при переломах. Вспомнила только, что нужно зафиксировать сломанную конечность. Что от меня требуется? Я подняла глаза на Люсинду. Помоги поднять. Дотащить надобно до дому боров ты большой, неподъемный, а Жира руку ушиб». «А разве можно его двигать? Перелом же!» «Ты мне еще перечить будешь, голубушка! Лекарь тут я, а не ты! Поднимать надо!» Дело это казалось мне невыполнимым. Тонкая прозрачная я и сухопарая бабка совершенно точно не справимся с неподъемным телом. «Я помогу!» — подошел с другой стороны Итан. Мы принялись за дело втроем. Получалось с трудом. Рамул был тяжелым и неподвижным. Наконец, общими усилиями, мы умудрились подхватить его под руки и подтащить к дому. Дед Жерар ковылял следом, причитая и жалуясь на свою ушибленную руку. В прихожей обнаружилась деревянная койка, на которую мы кое-как уложили Рамула. Люсинда принялась осматривать его, ощупывая ногу. Я стояла рядом, украдкой осматриваясь. Итан молча наблюдал за происходящим из угла комнаты. Отдать ему должное воспринял он несчастье с отцом очень стойко, почти хладнокровно. «Перелом, точно перелом», — констатировала Люсинда. «Надо косточки вправить и зафиксировать ногу. Домой касатика точно не отпущу сейчас. Тут переночует». Не сказать, чтобы я сильно расстроилась. И жаль мне Рамула тоже не было. Будучи пьяным в стельку, он вряд ли понял, что сломал ногу, а отключился, потому что головой ударился. Наблюдать за действиями лекарки я не стала. «Останешься?» — спросила Итана, прежде чем попрощаться с соседями. Мальчик просто кивнул, не двинувшись с места и даже на меня не взглянув. «Удивительно. Несмотря на отношения в этой семье, дети все равно привязаны к отцу». И тут я поняла, что если соберусь бежать, старший не последует за мной. Преданность таких вот беспризорных ребят своим отвратительным родителям на самом деле ужасает. Я поспешила домой, полная решимости воспользоваться отсутствием Рамула по полной. Искупаться самой, отмыть Мэтти, придумать что-нибудь с матрасом и, наконец, хорошенько выспаться. Мальчишка обнаружился там же, где я его в последний раз видела, под кухонным столом. Когда я вошла, он с оттуда и бросился ко мне. Я растерянно поймала его в объятия и погладила по грязным спутанным волосам. Сердце защемило. Все в порядке? Папа тебя не обидел?» Он отрицательно замотал головой, продолжая цепляться за мою юбку. «Ты голоден?» «Снова нет». «Что ж...» Тогда нам опять предстоит путешествие к колодцу. Но прежде я вылила остатки воды в старый чугунок, подбросила дров в печь и поставила наполненную почти до краев емкость нагреваться. Как только вернемся, сразу же примемся за Мэтти. По тропе, ведущей к границе поля и леса, мне пришлось пройти трижды. Кухонная бочка была наполнена до половины, а оставшиеся два ведра я развела горячей водой. Затем заглянула в комнату детей, чтобы поискать сменную одежду. Кровать у них была одна на двоих. Но матрас на ней оказался на удивление сносным. Хоть над этим не придется ломать голову. Отыскав в сундуке чистую хлопковую рубаху и полотенце, я уже собралась выйти, но, помедлив, вернулась. Взяла еще штаны размером побольше, для Итона. Когда он вернется, нужно будет и его привести в божеский вид а потом сообразить, как здесь стирку организовать. О порошке в эти времена и не слышали. Единственное, что приходило на ум, — кипячение, а для этого снова потребуется уйма воды. Уже от одной мысли о походе к колодцу ныли руки. Мэтти, покажи покажи-ка, где у нас банные дни проходят?» Он несмело подвел меня к двери и указал пальцем на покосившийся сарай напротив дома. «Отлично!» Хоть какие-то стены. Я бы не удивилась, если бы пришлось купаться прямо под открытым небом. Внутри баня оказалась куда лучше, чем снаружи. В углу стояла деревянная бадья, в которую мог поместиться взрослый человек. Правда, только сидя. У противоположной стены я с приятным удивлением обнаружила лавку, а на ней кусок мыла. Сероватый, неровно отрезанный, но все еще приятно пахнущий травами. «Уже что-то!» Положив полотенце и чистую одежду на лавку, я притащила ведра с теплой водой и ковш. Вылила одно ведро в бадью, а затем позвала Мэтти. Он немного испугался, увидев мое приготовление. «Давай, снимай с себя испачканные вещи», — мягко попросила я. Мальчик неохотно послушался. Окинув его взглядом, я поняла, что сначала нужно смыть верхний слой грязи, прежде чем сажать его в воду. Пришлось усадить его на лавку и, намочив тряпку-мочалку, оттереть с лица, рук и ног въевшуюся пыль. Он дергался и пытался вырваться, пока я не начала осторожно смывать с его тела грязные разводы. Когда он увидел, как темная вода стекает по его рукам, немного успокоился. «Ну вот, первый этап пройден, а теперь скорее сюда». Я помогла ему забраться в бадью, И быстро намылила его голову и тело, стараясь не попадать в глаза. Мэтти тихонько поскуливал, словно щенок, которого впервые опустили в воду, но уже не сопротивлялся. После купания мальчик словно преобразился. Темные засаленные пряди превратились в мягкие русые волосы, а на щеках проступил здоровый румянец. Завернув ребенка в полотенце, я вытащила его из мутной воды хорошенько обтерла и помогла надеть рубаху. «Беги в дом». Мэтти, сияя чистотой, выскользнул за дверь, а я осталась один на один с грязной водой и необходимостью ее куда-то вылить. Вздохнув, я вытащила бадью на улицу и выплеснула содержимое в траву. К своему удивлению, увидела во дворе Итона. Он сидел на бревне, положенном вдоль забора, и смотрел вдаль. Я подошла и присела рядом. «Ты как?» — тихо спросила я. Он вздрогнул, словно очнувшись от забытья, и посмотрел на меня. «Батька помрет, да?» Больше всего в этом вопросе меня поразила интонация, с которой он был задан. Абсолютно ровная, лишённая каких-либо эмоций. В сочетании с непомерно тоскливым взглядом она выбивала воздух из лёгких. «Нет, что ты такое говоришь?» «Он всего лишь сломал ногу», — Итан нахмурился. «Это не всего лишь», — я промолчала. «Наверное, в те времена любая травма считалась смертельной. Ни лекарств, ни нормальной медицины». «Не нужно думать о плохом, Итан». «А чего это? Лучше подготовиться к худшему, чтобы оно не застало нас врасплох». Я с удивлением посмотрела на него, Поразительно взрослая мысль для семилетнего мальчишки, но в данной ситуации худшее равнялось лучшему. Подумав об этом, я прикрыла глаза и мысленно себя отругала: Я плохой человек, раз желаю кому-то смерти. Видимо, поэтому судьба забросила меня именно сюда, в этот маленький филиал ада. Пойдем, нужно помыться и переодеться, предложила я уходя от скользкой темы. «Тебя ждет чистая одежда». «Ничего подобного», — ощетинился он. «До дня помывки еще далеко. Пока нет отца, в доме я, главное. И я переношу этот день на сегодня». Несколько секунд он сверлил меня злобным взглядом, а потом вдруг вскочил и больно толкнул в плечо. «Ай, ты чего?» «Заткнись!» — закричал Итон. «Батька пока жив! Нечего его хоронить раньше времени!» Развернувшись, он перепрыгнул через низкую ограду и помчался прочь в направлении соседской избы.